Издательство Бамбора. Океан книг. Элена Нобель О таскании без тоски Итальянские истории с привкусом счастья и базилика. От автора Здравствуй, уважаемый слушатель. Меня зовут Элена Нобель. В этой книге я рассказываю о Тоскане, великолепном крае, который люблю и в котором живу уже много лет. Волею судеб в Тоскану я попала в конце 90-х, имея свои собственные представления об этой стране. Мне помогло мое художественное образование. Я знала культуру и искусство Италии, правда, только по картинкам, порой даже черно-белым. Когда я первый раз оказалась в этрусских гробницах под городом витулонии меня поразили мощь древних сооружений и невероятная притягательность древней культуры этрусков, о которых я писала реферат еще на первом курсе университета. Кажется, все было предрешено, но, успешно закончив археологическое отделение Сиенского государственного университета, я ринулась не на раскопки, а в люди – и открыла для себя туризм. Мне хотелось делиться с другими тем, что я уже знала, во что была влюблена, чем оказалась увлечена. Считаю, что людям со мной интересно, душевно, спокойно, красиво, загадочно и вкусно. Гид — странная профессия. Есть в ней что-то от миссионерства, паломничества, дидактики, психологии и сталкинга одновременно. Думаешь, что сейчас ты говоришь о вине, завтра будешь рассказывать о портрете мальчика Перуджина в Уфице. А оказывается, все это время ты даришь людям тепло и любовь. И хочется чаще звучать на высокой ноте и дарить радость безо всяких «но» и «если бы». Любая экскурсия, любая написанная строчка — это процесс сотворения — в котором принимают активное участие как слушатель, читатель, так и рассказчик. И кайф от переживания момента бытия наступает тогда, когда аккорды сливаются, и получается музыка. Музыка, любовь, еда, природа, искусство, вино, творчество — снова еда. В этой стране по-другому не бывает. Путешествие, особенно долгожданное, Мы любим пробовать и на зубок. Так мои культурные пласты расширились, и я увлеклась итальянской кулинарией. Помог мой муж-итальянец. Если бы не он, мне бы хватило тех самых трех корочек хлеба. И о самом вкусном я могла бы продолжать рассуждать теоретически. Но мужа теориями о пользе сухого хлеба не накормишь. Ему что-то более калорийное нужно, причем каждый день — И на обед, и на ужин. Это хорошо, если борща дня натрия наварилась, а если макароны? Они же дальше обеда не программируются. Так я стала практиком. Грызть гранит науки жестковато. А снимать чайной ложечкой нежные слои истории с кулинарного изыска вкусно. Я снова увлеклась И решила проводить мастер-классы итальянской кухни в России и для моих туристов в Италии. А рецептов, собранных мной на просторах тосканской красоты и вкусноты, хватит на полноценную поваренную книгу. Вот и разберись, где заканчивается профессия и начинается кулинария. Хотела сказать, призвание. Пока не слишком озадачиваюсь. Творю, радую, впечатляю. Увлекаю своих подопечных познавательными, правдивыми, веселыми и грустными, порой трогательными и обязательно вкусными историями.